«Ужасная судьба у человека», – вздыхала Маргарита Вильгельмовна, помешивая в чашке. «Прусский дворянин из очень древнего рода, предки служили в российской армии, сын профессора, с которым наш папа учился в Кенигсберге в консерватории, пацифист, католик, мобилизован в сороковом. Поставили условия или на войну, или смертный приговор с вечным лишением гражданских прав». Не решился под удар ставить честь семьи, пошел. В сорок первом тяжело ранен. Отправили в Германию, вылечили, снова в строй. Родители к тому времени умерли. Он в сорок втором отказался воевать на Восточном фронте. Пытали, отправили в концлагерь. Рано на лице с тех пор. Зато жив остался и с целыми пальцами, потому что комендант, видите ли, узнал его. Палач-меломан. Помиловали. Спустили в карательную Вафен-Гренадерскую вместе с уркаганами и психами, что бесчинствовали в Польше. В сорок четвертом они же его и расстреляли во Львове. Но выжил, выпал специально в нашу сторону, к нам в плен. Вот с тех пор восстанавливает наше хозяйство. Не позавидуешь. Вроде бы и враг, а получается невиноват. Серьёзно, отозвалась Оля. И Геда с Магдой согласно вздохнули. А где он вообще? Может, отнести что-то тёплое или поесть? Они ж наверно голодные. Женщина пристально посмотрела на неё. Во-первых, тебе так и к раз и ни за чем. Оля лишь покачала головой. Во-вторых, увы, не спросила. Попробую завтра навести справки. Тут как раз одни знакомые. из высоко сидящих, ничего не боящихся. Ищут учителя по фортепиано для дочурки. А такого, пожалуй, взять не побояться из уроддованной. Маргарита Вильгельмовна. А ведь это всё-таки фашист, негромко заметил Николай. Все беды наши от них. Да и вывод дома лишились, мужа. Чего же лит-то? Каждому своё. Каждому своё это на воротах Бухенвальда, резко ответила Маргарита. А ты Дорогой советский мальчик Коля, запомни. Закончили воевать, закончили убивать, закончили ненавидеть. Долг каждого порядочного человека и советского тоже зло на себе останавливать. Ах, ну да, саркастически протянул пацан. Как же? Католик. Подставь другую щёку, не убий. Они бы не остановились. Вот мы сейчас бы все на небесах сидели, ножками болтая. А оставшиеся тут пухли бы с голоду и шемкали на немецком. Городишь, сам не знаешь что, вздохнула Анна. Много ты понимаешь. Щёку-то подставлять как раз надо, только свою, Коля, свою. И прощать только своих врагов. А вот ближних своих, друзей своих в обиду нельзя давать. Это где ж такое сказано? А там же где и про другую щёку. И про не убий. мягко ответила Маргарита Вильгельмовна. Прямо так и сказано, что нет больше той любви, аще кто положит душу свою за други своя. Понятно? Потому-то, пусть и не только не остановились мы на границе и дошли до Берлина, вечно они о чем-то своем. «Мы, мы». Сама по-русски с акцентом говорит «а туда же», подумал про себя Колька, но решил не спорить, а позвал. «Оля, пойдем, провожу тебя до дома». «Поздно уж». «Да, конечно», — рассеянно отозвалась девушка. Мягко кружил пушистый снег, фонари, хотя и тускло, но светили, под ногами похрустывало уютно и совершенно не хотелось говорить. Однако Колька желал выяснить один вопрос и приступил сразу же. «Оль, а чего это вот сейчас было? С Маргаритой?» «Что было с Маргаритой?» «Ты спросила про то, где Фридс содержится». А она сказала, что тебе-то как раз и незачем. Почему именно тебе и незачем? Ольга промолчала, подцепляя носком ботинка снег, потом со вздохом произнесла. Да вот вопрос о приёме в комсомол встал. Михайловна составляла списки для утверждения. И что же, подбодрил Николай. Списки уже сформировали, а со мной заминка. Видишь ли, кое-кто воду мутит в том смысле, чтобы не принимать меня в первую очередь». «Что за на...» «То есть история? Ты же активистка, спортсменка, староста, отличная успеваемость, примерное поведение». «И на пороках ты...» в тон продолжила Оля. «Ну, то есть как бы путаюсь с неблагонадежным элементом. И надо признать, что мои пороки не особо-то тебя исправили. Плюс еще сплетничают за спиной». Маргарита имела в виду, что мне только общения не хватает с своими пленными, чтобы окончательно из списка вылететь. Николай скрипнул зубами. Понятно. Ничего тебе не понятно, улыбаясь, возразила Анна. Иной раз смотрю на тебя и не понимаю. Вот вроде взрослый человек, трудился, семью кормил, столько испытал, а всё как дитя малое, подозреваешь всех во всём. Скажи ещё и тебя. И меня, конечно, пожало плечами девушка. В чём? Не понимаю. Ты дурочку-то из себя не строй, зло сплюнул Колька. Не понимаю. Уже вся округа шепчется за спиной. В опять парочка баранда ярочка. Это ты про Германа? Ой, ну хорошо, и Осифовича. Опять? колко уточнила Ольга. Николай промолчал. Ольга вдруг резко повернулась. И он в первый момент подумал, что сейчас получит пощёчину, но она неожиданно взяла его двумя руками за лицо и поцеловала. И это было как удар мягкой дубинки по башке, как сладкий обморок. И губы у неё были такие сладкие и холодные. Глупый ты, глупый, прошептала она. Мечешься, придумываешь что-то, в себя не веришь, в меня не веришь. Что-то не получается, так сразу все виноваты. Ну не умеешь ты стрелять. И что, ты хуже кого-то? Каждый пусть своим занимается. Ты сильный, умный, надежный. Ты любишь, чтобы все по правде было. И я тебя очень люблю, Коля. Николай смотрел в ее огромные бездомные глаза и думал о том, что никогда в жизни не сможет обидеть эту девушку. обмануть её ожидания. И огромная нежность разгоралась в нём, как огонь в печке. И очень грустно было думать, что сейчас уже они дойдут до Ольного дома и придётся расставаться. Оля взяла его под руку, удивительно, это уже не казалось дурацким и стыдным. Николай в тот момент охотно мог поклясться, что согласен с ней всю жизнь под ручку ходить. Оля: Я Как это? Душу свою за тебя положу. Я постараюсь никогда тебя не огорчать, не обижать. Я это не могу без тебя. Так мы же увидимся завтра. Уже скоро. Девушка провела своими длинными пальчиками по его щеке, словно смывая все злые, недостойные мысли, образы, подозрения. До свидания. Спокойной ночи. Коля постоял, провожая взглядом хрупкую фигурку дождал, пока зажжётся свет в его любимом окне, и насвистывая, пошагал домой. Однако этот длинный вечер заканчиваться не собирался. Проходя мимо уже знакомой трансформаторной будки с черепистой дверью, кольке вдруг услышал сдавленные крики и ругань. Подбежав поближе, он увидел два распростёртых на снегу тела. Сгоряча сначала показалось, что голов у них нет. Но приблизившись, Колька с облегчением понял, что головы есть, просто опущены они в отвёрстый канализационный люк. Анчуткой пельмень лежили на земле и пытались что-то разглядеть в подземелье. "Ну что там, клюёт?" благодушно пошутил Колька, но друзья дёрнулись, как от милицейского свистка. "Не Колька, буза, серьёзно это звался пельмень. Человека, кажись, убили. Какого человека? Хорошего?" Что там? Уточнил, колька. Ага. В колодце завывало и грохотало. Оттуда несло удушливой вонью, но, возможно, там кто-то был, и этот кто-то нуждался в помощи. Колька колебался недолго. Верёвка есть, найдётся, засмущался Андрюха. Последнее барахло пришлось подтибрить прямо с бычевой. Тащи сюда мухой. Ну и вонища. Радость нас морку, обвязавшись для надёжности вокруг пояса, вручив второй конец, связанный в петлю, друзьям, Николай начал спускаться. Локтями и плечами задевая за стенки, крепко цепляясь за грязные скобы, всё ниже и ниже. Казалось, спуску не будет конца. Со всех сторон наваливалась темнота. Теперь свет проступал лишь из открытого люка. Колька крикнул, чтобы там наверху не застили головы пропали. Стало чуть посветлее. Всё, борьба проклятая с вредными привычками. Спичек нет. Внизу, казалось, гремел поток, не меньше Тирика или там гвадалквивира. Вот уже под самыми ногами вода. Вот беда-то. Николай нагнулся, погрузил руку в воду, её потощило. Быстрый поток, однако. Есть кто? крикнул он. Ас Ответили наверху. "Двась!" заорал Колька. "Спички есть? А то быстро, чтобы не успели закоченеть руки". Взлетел Колька обратно по лестнице, принял от пельменя коробок и снова вниз, в зловевне глубины. С каждым шагом похлада сильнее, против воли наваливалась жуть, да кости пронизывала сырость. Мрак непроницаемый, полное отсутствие света. Сколько ни вертеголовой Ничего не различить, лишь звук бурлящей воды. Снова спустившись до самого конца лестницы, зацепившись сгибом локтя, Николай чиркнул спичкой, но ее свет, яркий, возможно, при других обстоятельствах, тут не мог одолеть мрака. Лишь прыгали по склизким холодным бородавчатым стенкам и сводам с полохи. Что-то заревело, казалось совсем неподалеку, так неожиданно, что Колька чуть не сорвался с лестницы. Видно, откуда-то из трубы выливали стоки, огремело так, как будто рушилось здание. Ничего не поделаешь, понял, Колька. Придётся ногами лезть. Он зажёг очередную спичку и похлопал дел. Вледящем свете блеснула белая, мокрая, глинная. Из воды колом торчала рука со скрюченными пальцами. С горяча Колька спрыгнул и немедленно взлетел обратно на скобы. Под ногами сильно спружинило. Заскользило что-то неровное, мягкое. Стараясь не думать о том, что это может быть, пацан решился и сунул руку прямо в воду. Он ощупал поочерёдно шершавую поверхность, круглые пуговицы и ледяную, обжигающую ледяную кожу, нос, разорванную губу, подбородок, шею, на которой ничего не билось. Только сняв с себя бичевку, Набросил ее на торчащую мертвую руку, чтобы не унесло, и полез вверх. — Он это? — всхлипнул Яшка. — Кто он? — угрюмо спросил Колька, нарезая круги. Сбегав до телефона и вызвав милицию, он так и продолжал ходить, останавливаться было нельзя ни в коем случае. К ночи мороз крепчал, того и гляди, дожду бы ко всем чертям. — Да этот фриц, который тогда нас кормил, да рассказывал же! Что ты гонишь? Перегрелся. Ничего я не Он самый, который тогда нам в разваленных жратву принёс, а мне жиру ещё в банке. И вот эту шапку подарил. Анчутка погладил свою разлюбезную попеху. Если бы не он тогда. Он шмыгнул носом и отвернулся. Да что ты выдумываешь? нарушно грубо осведомился Николай. Как ты его в темноте-то узнал? Как тут не узнать? «Уши-то! Шрам через все лицо, рот рваный, да и пальцы заметные! Во!» — Яшка показал на полметра от себя. «А вы что, видели?» — пельмень только рукой махнул. «Да что там? Видели уже, когда тот, второй, его в колодец скидывал!» «Какой второй? Какой-то!» — развел руками Яшка. «Не видел!» «Ну, а слышали, может, чего?» «Я слышал», — сказал пельмень. Слышал, вроде как по-немецки побалакали, а больше ничего. Слышно только, что ругались, и какими-то «кляйны майны». «Чёшь, Колька, наверное, нам текать отсюда надо. Сейчас подъедут, не ровен час с собакой, в будку полезут». «Вот непруха-то!» — тосковал он чутко. «Ничего, перекантуемся сегодня-завтра на дачке», — решил пельмень. «Там теперь по холоду совсем пусто». «Текайте, а то вон уже едут». Пацаны дали дёру. Колька стал собродить вокруг разверстого колодца, всё расширяя и расширяя круги, чтобы согреть коченеющие ноги и уничтожить лишние следы. Дождавшись опергруппы, игрушечная, без собак и матёрых сыщиков, лишь участковый сонный опер и уставший с ночной фельдшер, рассказал практически всё, что узнал, умолчав о товарищах. Пусть уж сами обыскивают, если надо. Несмотря на то, что его гнали домой, в тепло, все-таки дождался, когда, собрав народ и понятых, извлекут труп из колодца. И да, сразу же убедился, что это Гельмут фон Дитмар, пруссак, музыкант и пацифист из карательной вэфен-гренадерской команды. — Знаешь его? — спросил один из группы, прибывший на вызов. Нет, откуда? Угрюмо соврал Колька, отворачиваясь. Я девчат провожал. Смотрю, люк открыт, оттуда шум. Пока соображал, пока спускался, всё стихло. Но это понятно, холод, вода ледяная, кивнул участковый. Чего ж тут? Видимо, люк неплотно был закрыт. А ты молодец, не побоялся лезть. Да что там? А ну, конечно, может и незаконно, Он сколько точно знал, что не нужны сейчас особенно неприятности, ни шуром с их гостеприимством, ни anchutki с пельменем. Уходя, он слышал, как фельдшер негромко сообщил: "Вроде бы признаков насильственной смерти нет, но на лице перелом шейного позвонка. Я бы сказал, что смерть наступила около часа назад". Ну, вот и разбирайтесь. Пробираясь по тёмным улицам до дома, сколько не мог удержаться, то и дела оглядывался. Все время казалось, что за спиной маячит кто-то. Больше про музыканта никто не слышал. Маргарита Вельгельмовна наводила справки, но тоже ничего не узнала. В районе ходили слухи, что был скандал с пропавшим военнопленным, одним из тех, что привозили на завал. Потом разобрались. Подгулявший Фриц провалился в колодец и шею сломал. Поговаривали, впрочем, что тут не без уголовщины. что военнопленные убили своего же. Он контролировал раздачу харчей, и то ли пайки несправедливо распределял, то ли вообще крысиотничал по весь мешкам. Утверждались, что при нём обнаружили мешочек с золотишками, коронками и кольцами. Более подробности никто не сообщал, потому что, во-первых, не знал, во-вторых, интересовались мало. Кто их считает в самом деле? Всё, Андрюха, хорош. Вот домишка. Задыхаясь, прохрипел Яшка. Не побегу я больше. Не сдюжу. Пельменья кинул опытным взглядом предложенный другом вариант. Что ж, должно быть, пойдёт. Последний дом на улице, до него прочищена основная дорога, хотя ясно видно, что до калитки никто не ходил уже довольно давно. Снег не тронут. Сама калитка заперта на вертушку. Веранда заколочена кое-как, небрежно, между досками можно пролезть, даже не снимая их. Время надо думать уже около часу. Вряд ли кто-то прямо сегодня сюда завалится. Уже хотелось погреться и завалиться спать. И пошамыть бы, подхватил мысль вдруг. Мы же там какие-нибудь соленья завалились, алькартуха, грибы сушёные. Что тут русы разводить? Ай да. Оглянувшись, ни души. Свет горит лишь где-то очень далеко. Ребята проникли на двор. Он показался просто бескрайним, должно быть, потому что помимо домика не было строений на этом большом участке. Потом, отодрев одну полусгнившую доску, проникли на веранду. Далее, отжав вертушку на окне, влезли внутрь. На этой даче было попроще, чем на прочих, но зато имело место огромная чугунная печь. В буфете обнаружилось такие засахарившиеся варенье. Из-под потолка свисали засушенные яблоки, сливы и что-то ещё. Хлебца бы, размышлялся он чутко. Такой харч грешно есть без хлебушка. Ничего, рубай, что есть, отрезал пельмень. Живому всё хорошо. Яшка, вспомнив события сегодняшнего вечера, пригоревнился. Да уж, жаль человека. Андрюха отмолчался. Картина, как живая, стояла перед их глазами. Они как раз собирались распологаться на ночлег, Пельмень уже сбегал до ветру, а Ешки приспечало по-серьёзному. Оправившись, попрыгал по сугробам в сторону будки и вдруг замер, услышав шаги и голоса. По дороге быстро шли двое: один повыше, другой пониже. Высокий делал широкие шаги, что-то говорил, не оглядываясь, второй Вынужденный чуть ли не бежать за ним, поспешно отвечал. Слов было не разобрать. Сначала он чутко показалось, что это потому, что из-за холода в ушах звенит, но потом сообразил, что незнакомцы толкуют по-немецки. То есть по улице ночью шли двое и болтали на фашистском. Сплошный кляньный майны, шмерцы херцы и прочая нечисть, после которой уши помыть охота. Шпионы, смкнул Яшка. Как пить дать шпионы. Ну всё. Теперь главное дело, чтобы не засекли ни его, ни пельмени, а то пеши пропало. Наконец невысокий обошёл высокого, заставив того остановиться. В свете подслеповатого фонаря, отразившемся от снега, Яшка с немалым изумлением сумел разглядеть изуродованное шрамами знакомое лицо и оттопыренные уши. Вот Высокий попытался отстранить с пути Низкого и бросились в глаза, как тогда в развалинах, длинные пальцы. Разговор между этими двумя шел явно недружеский. Высокий унтер, выпрямившись, заложив за спину руки, выставив подбородок, слушал Низкого, которому явно не стоялось на месте. Он дергался, ходил туда-сюда, кружил как акула, примеряющаяся к добыче, то и дело хватаясь за голову. Двигался он, точно скользя, и было заметно, что смотрит он вниз, как будто не желая видеть собеседника. Унтер, неподвижный, словно статуя, все кидал и кидал краткие хлесткие фразы, а невысокий отвечал уже односложно, продолжая свое окружение. Яшка понял, оглядывается. Ему с перепугу показалось даже, что его засекли. Он как сурок нырнул в сугроб, Но потом всё-таки опасливо выснулся. Нет, не засекли. Продолжали разговор, но продлилось это недолго. Когда Унтер, потеряв терпение и даже вроде бы выругавшись, резко повернулся, желая оказаться лицом к лицу с неуловимым собеседником, тут неожиданно разогнался как пружина вперёд, точно пошёл на таран. Только подлетели ноги в ботинках и обмотках. Немец упал прямо как доска. войдя головой и плечами в снег, после чего смачно хрустнуло. Яшка зажав рот, смотрел, как невысокий пинает лежащего в голову, потом явно остыв, присел, видимо, обыскивал тело. Хрупнула под ногой замёрзшая ветка, чуть слышно. Но убийца вмиг поднялся и безошибочно глянул в Анчуткину сторону. Пацан замер. Зиму вдруг показалось, что он разглядел лицо этого страшного человека. искожённая, из сине-белая, с тёмными глазницами и развёрстой чёрной пастью. Захотелось Заре вброситься на утёк, уводя от будки, в которой таился пельмень. А там как будет? Конечно, он не думал, что с его дыхалкой недалеко убежит по сугробам. Но в этот момент, на его счастье, где-то рядом должно быть на соседней улице, грянул смех и заиграла гармошка. Какая-то развесёлая гулянка. Убийца, сдвинув люк с колодца, спихнул туда тело и быстро скрылся из виду. «Вот судьба у человека. Свой же грохнул», — зачем-то сказал пельмень. «Кто такой? Откуда? Одно слово ледоед. И такой по району ходит». «Да помолчи ты!» — боязливо косясь в сторону окна вякнул Яшка. «И так поджилки трясутся. Что, боишься?» с подколкой, чтобы пришёл в себя этот трус, спросил Андрюха. "Взамасли, свои опасаешься? На тебе и сожрать-то нечего". "А шул ты", огрызнулся Анчудка. И тут они замерли. Холодный пот потёк по спинам, в глотках пересохло. За дверью отчётливо послышались шаги. Кто-то шёл от калитки к двери. И в полной мертвенной тишине пацаны услыхали ляск передергиваемого затвора. «Тикай!» — неожиданно тонко взвизгнул пельмень, вскакивая на ноги, схватил думку со стола и, прикрывшись ею с разбегу, ударил головою прямо в стекло. Анчутка по плечи, уйдя в попаху, не глядя, рванул за другом туда же, в раму, и услышал лишь, как затрещала ткань тельника под клыками осколков. И снова, в который уже раз они бежали, задыхаясь не весь куда, по заснеженному лесу. И снова соднила в горле. Кровь стучала в ушах. Ноги отваливались, еле шевелились, точно увязая в трясине. Это только в беззаботном детстве. Когда бегаешь только потому, что бегается, это легко и приятно. А тут, с дикой голодухи, на одной заправке из пары ложек закисшего варенья... «Все, Андрюха!» Прикрепила Анчутка с размаху падает в снег. Я не пойду никуда. Пельмень повалился рядом. Лежал, глотая снег, потом перевернулся на спину. Сейчас полежим мальца и двинем дальше. Мы заплутали. Мы ж тут уже в лесу далеко. Даже по езду собак не слышно. Нельзя останавливаться. Да всё равно по кругу походим, к утру кончимся. Уж лучше отдохнуть, чтобы быстрее. Сколько времени прошло неведомо. Но пельмень с трудом заставил себя открыть глаза. Наверху под небесами было нехорошо. В вершинах деревьев вертились в чёртовом танце, завывал ветер и совершенно очевидно собиралась нешуточная буря. Какой-то мерзкий голосишка плаксиво приговаривал в голове: "Профанчудка, куда идти? Зачем?" Хстенся тут в снегу. Так тепло, и ветра нет. Андрюха прислушался и испугался. Ему вдруг показалось, что он чутко не дышит. Яшка, захрипел он. Яшка, не спи. Я на секундочку, сонно пробормотал он. Только вот не смей, придурек, сепел Андрюха. тормоша друга, а голосишка в голове приговаривал «Да на секундочку, что за беда завести глаза, отдохнуть, а если встанешь снова, то придется опять идти, а там еще ветер, холод и жрать нечего». Пельмень замер на мгновение, и этого оказалось достаточно, чтобы Яшка задремал. Но в этот момент Андрюха с ужасом увидел, что Снежинка, упав на щеку друга, не думает таять. И тогда он очнулся, разразился как сирена, и за всех своих малых сил, а где-то на небесах возрадовалась душа Витеньки Юродивого, потому что просто воспоминание о нём спасло от самоубийства две другие души. Бескрывная дырка на тельнике, недоумённый взгляд, высокое лицо. Все это за мгновение пронеслось перед мысленным Андрюхиным оком, и вот он, уже совершив нечеловеческое усилие, рывком поднялся сам и потянул яшку. «Или сам пойдешь, или я тебя потащу, матрас ты эдакий!» шипел он, стиснув зубы. «Шевелись, двигай ногами, а ну, шагом марш!» И тут, о чудо, опухшие сопливые ноздри Уловили ни с чем не сравнимый запах дыма, горящих дров, тепла. Ей-богу, жильё. Соображал пельмень дёргая носом, поднимая его, принюхиваясь по-собачьи. Где-то рядом, совсем близко. Но где? Он продолжал тащиться и тащить очутку. И вот уже среди стволов, как будто из-под земли, из сугробов, выросли какие-то развалины. Вроде бы нежилые. Однако чуткий пельмень понимал, что не мог ошибиться. Тепло от них шло. Андрюха, споткнувшись, упал на коленки и чуть не завопил на радостях. Прямо перед носом, прямо в землю уходил вход в подвал. И из него несло теплом, хотя ни лучика света оттуда не пробивалось. Было темным темно. Уже безо всякого сомнения пельмень отворил дверь, Вошёл сам и заволок Анчутку. Черкнув, вспыхнула спичка, прямо в лоб уставилось чёрное дуло, и кто-то невидимый приказал: "Дверь закрой и молись". Неумолимо приближалась дата соревнований, и вместе с этим всё более и более невыносимой становилась Оля. Её как будто окончательно подменили. Она не могла ни думать, ни говорить о чём-то Кроме предстоящих стрельб, если и начинала о чём-то другом, то непременно сползла на мишене, пули, рукоятки. Она почти перестала нормально есть, лишь хлестала подслащённую воду. На тренировках демонстративно отворачивалась от начинающих неопытных стрелков, чтобы не запомнить, как нельзя делать. То и дело в разгар беседы вдруг впадала в какую-то каталепсию и уходила в сторонку, разминаясь и раскидывая напряжение. Коля, у меня холодные руки, спрашивала она тревожно, хватаясь ладошками. Сначала это умеляло, но после сотого раза сдерживаться удавалось с трудом. Раздражение колена неуклонно накапливалось, дни ползли убийственно медленно, но по счастью, наконец-то час Х настал. Оля в сопровождении вокорука отбыла на станцию и впервые в жизни колько порадовался этому факту. Самой же Ольге было не по себе. На платформе по раннему воскресному времени никого, кроме них, не было. Было пусто и зябко. Или это Оля так казалась? Ее отчетливо трясло. Пролетела одна проходная электричка, хлопая разболтанными дверями, вторая почему-то тоже прошла мимо. «Так не годится», — подал голос Герман Иосифович. «Гладкова, я же вам сказал, теплее одеваться». В каком состоянии вы приедете? У вас же руки ходуном ходить будут. Какие руки? Она и ног уже не чувствовала, и зуб не попадал на зуб. И всё-таки Оля упрямилась. Я одевалась. Я вижу, выдохнул он, расстёгивая пальто. Сюда идите. Оля механично приблизилась, но на полпути сообразила, что имеет в виду Фез рук, и смутилась. Нет. Спасибо, я ты так гладково отставить пошлости, вризгливо скомандовал Бакарчук и уже без церемоний прижал её к себе, запахнув в поле. Поначалу было ужасно неловко, но зато тепло. То ли от смущения, то ли от того, что пальто в прошлой жизни было шинелью из добротной толстой шерсти, то ли от того, что жар от физрука шёл как от печи, Оля тотчас согрелась. От гимнастерки и белого кашне пахло пряно и приятно, спокойно, размеренно стучало у него в груди. И Оля вдруг с удивлением поняла, что ее сердечко замедляет бешеный ритм, точно за компанию приноравливаясь. Потом Герман Иосифович заговорил неторопливо, отчетливо, и Ольга, прикрыв глаза, внимательно слушала. «Основная ваша беда, Гладкова, как бы это сказать поточнее?» «Горе от ума. Вы думаете слишком много. Учитесь очищать собственную голову от мыслей. О чем вы сейчас размышляете?» «О вас», — чуть не ляпнула Оля и ужаснулась. «Не надо думать о том, как вы хотите попасть в десятку. Не надо желать получить самую высокую оценку. Каждая мысль заставляет ваши мышцы сокращаться. Ненужная физическая активность утомляет. Понятно, Гладкова?» Она кивнула. Вы тренировались гораздо меньше, чем ваши будущие соперники. Не ожидайте многого, не воображайте о себе. Я приказываю. Вы ходите на рубеж и не думайте ни о чем. Вот ваше задание на сегодня. Поняли?» Не услышав ответа, Герман Иосифович чуть отстранил девушку, чтобы посмотреть и убедиться, что его слышат и понимают. Это было просто. Они были почти одного роста. Олины глаза заметались, И тут у нас с ужасом поняла, что в голове-то может и пусто, зато на перроне ой как людно, полным-полно народу. Она немедленно отпрянула, и тучно наждак, вполнеся займы, оцарапал затылок знакомый взгляд. Оглянувшись, Оля заледенела вновь. Анна Филипповна стояла, держа за руку Светку и смотрела в упор. Электричка идёт. Вздохнув, заметил Вакарчук и застегнул пальто. Нам через три станции далеко не заходите. То ли активная толкучка в забитой электричке подействовала, а то ли всего досада, раздражение и усталость от постоянного страха того, кто что подумает. К тому времени, как добрались, Ольга совершенно успокоилась. А плевать. Думайте, что хотите. 10 минут быстрым шагом от платформы спуск в заводское бамбуковое убежище, оборудованное под тир. Устале зарешачичат дверью в хотюр, отметив прибывших, пожал руку Герману и Осиповичу. Миновали многочисленные плакаты: "Учись стрелять метко", "Школа мужества", стенды с инструкциями, доски почёта лучших заводских стрелков. Во всей этой спокойной обстановке, в общем приподнятом настроении растворился Олен Мандраш. Явно заметив это, Герман и Осипович одобрительно кивнул. мол, всё верно, так держать. Помните только о вашем задании на сегодня, приказал он напоследок. Пошла. Она отлично, уверенно и без ошибок выполнила разбор и сбор оружия, теперь чинно сидела, ожидая вызова. Прозвучала команда на рубеж. Оля не смотрела ни на кого, старалась дышать ровно и вдруг поймала себя на мысли, что думает ни о чём. Огонь. «Не думать, не думать, молодец!» «Вынуть пистолет из коборы, снять с предохранителя, дослать патрон». «Прицел, первый выстрел», «Прицел, второй», «Прицел, третий». Как будто издалека прозвучал голос. «Гладкова, двадцать пять, отлично!» «Хорошо, хорошо, все идет как по маслу. Эх, сейчас бы на радостях кусочек хлебушка с маслицем. Почему не позавтракала? Вот дурочка!» А Колька-нибудь сейчас уплетает. А ну, отставить. На рубеж. И снова гаснет все вокруг. Остается лишь она и мишень на щите. Четыре патрона и двенадцать секунд. Ломающимся чужим голосом Оля доложила. Готово. Инструктор, бросив равнодушный взгляд, достает секундомер. Не думай ни о чем. Ни о чем не думай. О чем ты думаешь? И с ужасом призналась о том... Как здорово и тепло было под пальто на перроне. Как спокойно, умиротворяюще. Огонь. Пистолет из кобуры. Позиция: снять с предохранителя, патрон в патронник. Медленно, как же медленно, грянул выстрел. Второй, третий, четвёртый. Стой. И всё-таки напряжение было огромным и росло как нарыв, как гнойник. Поэтому, когда прозвучало: "Гладкова, три пули". Условно хорошо. Она сколько ни старалась сдержаться, кусая руку, беззвучно и безслёзно разрыдалась. Потом было награждение, выяснилось, что по очкам Ольга всё равно вошла в тройку победителей. Поздравляли, жали руку, говорили о том, что для её возраста и малого опыта очень неплохо. Но хотелось лишь забраться под одеяло, выключив свет и проспать всю оставшуюся жизнь. Обратная дорога на станцию прошла в полном молчании. Дошли. Быстро пришла на удивление пустая электричка, так что удалось занять сразу два сиденья друг напротив друга. Ольга, продолжая сглатывать в сухую, прижалась к ледяному стеклу, прикрыла глаза. В голове прокручивались события последних нескольких месяцев, и уже было мучительно стыдно своих надежд, воодушевления, переоценки собственных сил. Зачем в самом деле понадобилось строить из себя ворошиловского стрелка? ссорится с Колей. Вот эта поездка глупая. Что теперь скажут, что подумают? Филипповна, Светка. Милка ведь чуть ли не перед глазами стояла, как живая, глядя из-под лобья, как на муху в варенье. Оля чуть не на его видела и слышала перешёптывания за спиной. Все эти мерзкие взгляды, покачивания головами. Раньше такого не было. Раньше грес не приставала, стекала, как роса с чистого листочка. Теперь не так. Наградной лист жёг руки. Оля уже казала, что её, как короля в сказке, вывели голышом на улицу, уверяя, что на самом деле она распрекрасно одета. Просто все кругом дураки и ничего не понимают. Она открыла глаза и с ненавистью посмотрела на учителя. Тот сидел напротив и как ни в чём не бывало читал книжку. "Не буду больше заниматься", ломким голосом заявила она. Герман Иосифович поднял глаза от книги и сухо осведомился о причинах. Проще всего было сказать правду. Не хочу. Но снова покосная я вылезла и запутала всё дело. У меня не получится. Не будет результата. Он аккуратно, закладкой заложил книгу. Как минимум один раз у вас получилось выполнить установку тренера. Я доволен вашими сегодняшними результатами. «Ну так и забирайте их», — с раздражением бросила она, и слова, и наградной лист тоже. «Выводы о целесообразности занятий может делать только тренер», — заметил Вакарчук с укоризной, бережно поднимая с пола и складывая лист. «Потрачено немало сил и времени, которое можно было бы применить куда более разумно». «Вы что, думаете, мне стыдно?» «Не вот столечко», — она показала на пальцах. Он прямо и долго-предолго смотрел в глаза. Ох, и взгляд это был. Точно в прицел заглянула. Оставьте дамские пошлости, Гладкова. Тогда из вас возможно получится настоящий спортсмен. Кто вы им сказал, что мне это надо? огрызнулась Оля. И достойный советский человек, невозмутимо закончил Герман Иосифович. Но для этого надо взять себя в руки, не распускать слюни при каждой неудаче. Это глупо и не по товарищески. Вы показали себя сегодня с хорошей стороны. Если вы выкинете из головы глупости, кровь прилила к личному лицу, даже глаза покраснели, приподнялись бледные губы, обнажая зубки. Кто вам дал право со мной так разговаривать? процедила она, забыв о том, что она воспитанная, деликатная девочка, что перед ней преподаватель, что приличные люди себя так не ведут. Ответом было два слова. М-м, да. Дела. И Вакарчук, открыв книгу, снова погрузился в чтение. Электричка причалила к перрону около 5 вечера. Уже стемнело. Герман Иосифович сошёл первым, протянул руку. Ольга со стервнением оттолкнула её. Идите к чёрту, и, вздёрнув нос, быстро пошла прочь. Акимы в Сыстепчуком и те в веки умудрились прийти на службу раньше едовитова циклопа Сорокина, но порадоваться этому не успели. Немедленно по их приходе за дверью отделения послышался топот. Это спешила по улице письмоносица: "Товарищ ткач!" Ввалившись в отделение, она издала крик: "Грабют!" и рухнула на стул. Остапчук чуть не поперхнулся кипятком. Акимов молча смотрел, надеясь, что сейчас Товарищ Ткач всё-таки закончит отдуваться и скажет что-то дельное. Кого грабят и где? наконец Остапчук спросил. Кого? А Акимов спросил. Где? Там, всё там. Товарищ Ткач махнула рукой куда-то в вечность. Сейчас вот иду по Нестерова, смотрю, калитка приоткрыта. А, нет, как тут. Один подушку тащит, другой матрас. Кто они? Кто? Вскинулся Акимов. Ну кто, кто злодеи, я в крик, они всё побросали и драпать. Тфу ты, леший, ругнулся Остапчук. Ну и что теперь бегать? Какие они хотя бы из себя как выглядели? Какие? Оборвыши. А так не ведаю. У одного ёлом серый конусом. Чего у него? Удивился Акимов. Попеха, машинально удачнил откач. Ёлом Шапка такая гуцульская. Ну я крикнула и голову в снег. Как бы стрелять не стали, а то положат как витеньку. Через 17 1/2 минут Акимов и Остапчук были на Нестеровской, но, разумеется, никого там уже не было. Хотя успокаивало то, что имели место сорванный с калитки замок, отжатая стамиской дверь, подушка и матрас брошенные во дворе, не доходя до калитки. Следы от дома до калитки были уничтожены, смазаны этим самым матрасом. Далее они шли по протоптанной зимовщиками тропинке на станцию, и искать их там можно было не трудиться. В доме уже по недоброй традиции все было перевернуто кверху дном. — Все варенье сожрали, глянь-ка. — Ладно, хотя бы трупов нет, — проворчал Остапчук. — И то хлеб, — согласился Акимов. «А папаха есть», — отметил он про себя. «И сдается мне, я даже знаю, чьи уши торчат из-под этой шапки. Варенье опять-таки». «Еще один глухарек решил заполучить и на этом успокоиться», — язвил Сорокин. «Вот сейчас я тебя разочарую, дачка, друг ты мой, Акимов. Ни много ни мало героя Советского Союза товарища Луганского Сергея Даниловича». так что отскочить и спрятаться, но ну, никак не выйдет. Состав план выхода из безвыходной ситуации, и как можно скорее. Жду завтра. Остапчук уже вышел, а Кимава Сорокин задержал. Обожди мальца. Слушай, тут такое дело. Гладкова как с Германом поехали в воскресенье на стрельбы. Третий день дома не ночует, на учёбе не появляется. С Германом на стрельбы. переспросил Сергей. Ну, соревнование на заводе Калибр, что неясно? Нетерпеливо уточнил Николай Николаевич. А в окорчу где? Осторожно осведомился Акимов. Сорокин разозлился. Я что, ему нянька? Он вроде взрослый мальчик, и даже в школе работает. А вот Гладкову представь. Выясни, почему и где, а то мамаши её сильно напрягается, как бы что не лопнуло. Она что, дач, я тебе уже всё сказал. Мне ровен час, товарищ Луганский, дёрнет за верёвочки, на которых будем мы с тобой ножками сучить. Смекаешь? Акимов заверил, что смекает и ретировался. Что там старшой рычит? Осведомился Остапчук. Да не то, чтобы. Слушай, Палыч, у меня в службу а в дружбу. Не наведываешься в школу. А что там? Глянуть осторожно. На работе ли, Герман? Ну, этот, в окорчук. Из рук огородник. уточнил сержант. «Да сделаем. Чего ж нет-то?» «Ну, добре. А я до фабрики метнусь. Где там эта... Гладкова мать?» Полчаса спустя Акимов уже раскланивался с этой самой особой, допуская мысли не совсем процессуального характера, которое можно резюмировать так. «Фу ты, ну ты! Вот это да!» Гладкова старшая, Вера Вячеславовна, была исключительной красавицей. которые даже три бессонные ночи не повредили. И вот теперь эта красавица довольно строго осведомляется, чем обязана визиту. Сергей спохватился, представился. Лейтенант Кимов, оперуполномоченный по поводу Ольги. Она побелела как полотно, стиснула руки на груди. Боже, что случилось? Почему не участковый? Ничего-ничего, это почти одно и то же. Успокоил Акимов её и себя. Я уверен, что всё скоро разъяснится. Главное сейчас это успокоиться и постараться представить, где Оля может быть. Припомните, что случилось в тот день, когда она не вернулась домой. Вера Вячеславовна с хрустом заламывала пальцы. Я с самого начала была против всего этого. Стрельба, скажите на милость. Зачем переоценивать свои силы, браться не за своё дело? Но она такая упрямая, целеустремлённая девочка. привыкла во всём добиваться успеха и точка. И если и что-то приходится делать, то всё остальное горь огнём. Но она вам наверняка что-то рассказывала. Женщина лишь руками развела. Понимаете, я с самого начала войны в Каловую. Ухожу с первыми петухами, возвращаюсь поздно вечером. Одно дело цех, другое фабрика целиком. Ну кого это волнует? Всему пришлось учиться самой, опереться не на кого. Я вдова, Понимаю. Нет, нет, я не жалуюсь, поспешно уточнила Вера Вячеславовна. Просто пытаюсь сказать, вот так глинно, что с дочкой мы не особо разговаривали. Конечно, моя вина. Но вы, наверное, понимаете, дети сейчас так быстро растут. К сожалению, у меня нет детей. Но так в целом понимаю, заверил Акимов. Значит, то ли уехала на соревнования и не вернулась ночевать. Дальше. Я вернулась за полночь, подумала, что она осталась у Белоусовых, они с Надей нередко вместе занимались. Разумеется, не стала людей беспокоить. А к вечеру второго дня, во вторник, пришла Наденька с пирогами, мол, Оле передать. Я взволновалась, думаю, где же она тогда? Надя предположила, может, у пожарских осталась. А вы наведывались к пожарским? Вера Вячеславовна поморщилась. Понимаете, товарищ Простите, как вас величать? Сергей. То есть Павлович. Можно товарищ Акимов. Нет, я уж лучше Сергей Павлович. Я не одобряю этой дружбы, конечно. Ольга слишком высокого мнения об этом, она не закончила, но выражение лица говорило больше, чем красноречиво. К тому же, с тех пор, как она с ним возится, Сплошные неприятности. Исключили из списка на вступление в комсомол. Но вы правы. Я была в пожарских. Мама Николая сообщила, что у Ольги у них не было. А что сам Николай говорит? Вера Вячеславовна вспыхнула. Я не имею ни малейшего желания общаться с этим, с позволения сказать, юношей, к тому же дома его не было. Акимов, который горел желанием пообщаться сколько и на предмет того, Где может находиться его приятель Оборвыш в Папахе, сначала расстроился, а потом почувствовал, как под ложечкой стало тоскливо посасывать. Олька дома, Ольки нет. Колька дома, Ольки нет. Это ладно бы, а тут сразу обоек зараз нет. Ох, и нехорошая это ситуация. Однако, призвав на помощь здравый смысл и логику, он справедливо рассудил: Что не стоит делиться с матерью пропавшей девушки такими мрачными соображениями. И всё-таки Вера Вячеславовна уловила общее направление его мыслей. На глаза навернулись слёзы, от чего она похорошела прямо до невозможности, у Акимова даже дух захватило. Ну, э, у преподавателя Германа Иосифовича вы интересовались, стараясь говорить сухо и официально продолжал он. «Я его не нашла», — всхлипнула мать, закрывая глаза руками. «Проверим», — машинально пообещал он. «А есть у вас какие-нибудь родственники, у которых Оля могла бы остаться?» Вера Вячеславовна открыла лицо. «Сергей Павлович, а ведь вы правы. Как это мне самой в голову не пришло? В Сокольниках, на Оленьем валу, сестра живет. Мы, правда, не особо ладим, но Оля с теткой поддерживала отношения». «Да-да, вы правы. Не исключено, что она там». «Ну так, может, позвонить ей?» Намекнул Акимов, но Вера Вячеславовна покачала головой. «Что вы? Нет у них телефона в коммуналке». «Проверим», — сурово по-мужски пообещал Акимов. «Адресочек дайте. Сейчас прямо и отправимся». И записав адрес Олиной тетки, он не без сожаления распрощался. Отправился он сразу на станцию. На дороге всё-таки заскочил в отделение. Сержант Остапчук корпел, записывая сбивчивый рассказ старушки о происках неизвестных, которые регулярно поедают харч, вывешенный за окно. И на вопрос Сергея о результатах лишь отмахнулся. Не знаю, не знаю. Нет его во флигеле. У него методический день сегодня. Так что, нет в карчука, переспросил Акимов. С вечера отправился на станцию с чемоданом. Занят. Занят. Давай потом. Ну, что там говорите? Худое сало, Лярд, пара маслов. Ох, как скверно-то, скверно-то как, размышлял Акимов, с максимально возможной скоростью спешно станцию дачку Луганского гробанули. Кольки нет, Ольки нет, и Герман запропал. Сплошная шекспировщина и хороши бы комедия. Трясся с промёршей электрички Акимов воспользовался случаем перестать бегать и начать думать, как в "Серцах" посоветовал как-то Езвительный Сорокин. То есть, разложить всё по полочкам. Итак, снова шарят по дачам, и есть мнение, что лица вполне знакомые, точнее, в физиономии, две вороватые физиономии. Яшка с Андреем, сколько наприятели в своё время пошныряли они по району. Удивляет иное. Раньше они ни на чём таком серьёзно явно не попадались, а теперь вот влезли в чужой дом, да не просто, а со взломом, да ещё и вещи стябрили. С чего это вдруг? Неужто нельзя тихо мирно влезть, переночевать, пожрать варенья и незаметно свалить? Да и перезимовать есть где, раньше же находили. Как бы в деддом отправить, да тем сейчас не сахар. Однако, если эти двое принялись портить показатели и без того не блестящие, то придется отставить ложное человеколюбие, а не охота. Ну, тогда найти их и потолковать по душам. Найти, должно быть, не составит труда. Да и Николай наверняка поддерживает с ними связь. Если Сорокин прав, и на самом деле матрасы волокут для того, чтобы следы скрыть, значит, есть тот, кто эти следы оставляет. Стало быть. «Не от себя эти двое работают, как однажды уже было». Вспомнив дело черепа, Акимов помрачнел. «Все эти благодарности и прочее отлично. Но самого-то найти так и не удалось. И хотя вроде бы не слышно, что в городе творилось нечто сопоставимое, все равно нельзя спать спокойно, пока на воле ползает такой клоп». «Так, отставить!» — скомандовал сам себе Сергей. Сперва давайте по Гладковым определимся. По счастью, сестра Гладковой старшей, она живёт к Оле, оказалась дома. На свою сестру красавицу, она была совершенно не похожа. Полная противоположность. Хотя куда мелее. Низенькая, кругленькая, которых называют уютными, с пухлыми ручками, всё в ямочках. Такая аппетитная, как яблоко Антоновка. Немедленно согрела чайник. выставила какие-то сухари и выяснив, что с утра маковые росинки в легионском рту не было, налила домашних щетц. Ночевала Алуня, ночевала. Вот как раз в вечеру в воскресенье и приехала. Вечером. Да, совсем темно уже было. Вся зарёванная, как пчёлами покусанная. А что случилось-то, обидел кто? Ай, Серёженька. Простите, так можно? Ракимов великодушно разрешил. Ох, Ищи, не сравнишь со Столовскими. Она такая всегда открытая девочка была, а теперь как будто в танке. Начнёшь только что-то говорить, и сразу закрывается. Ой, тётю Люб, ну не могу я тебе сказать. Поняла только, что с парнем что ли поссорилась и теперь не хочет домой возвращаться. И как же она думает-то, спросил Сергей, немало заинтересованный. Да вот поехала на Красный богатырь в Богородское устраиваться. Ей: "Что ты дурью там маешься? Хочешь начать пылью дышать? Устраивайся к матери". А она: "Не хочу, мол". Она же учиться хотела, в вуз поступать. Тётка Любовь только ручкой махнула. "Серёженька, голубчик, что мы с вами расстабарываем? 100 раз передумает. Жива здорова и то хорошо". Это вы очень точно подметили. искренне согласился Акимов. «Стало быть, она приедет скоро?» Люба глянула на часы. «Да уж, думаю, скоро. Что там, на трамвае недалеко? Да вы подождите ее, поговорите. Может, одумается. Мне что же нет резону с Веркой еще больше ссориться?» «Да, Люба, а чего ж матери-то не сообщили?» «Так запретила Ольга. Да и мне неловко. Верка-то со мной не рвется общаться». В её голосе прозвучала обида. Небось, стесняется. Чего это? Вдовы вертухая. Муж у меня в матросской тишине трудился. Но это, конечно, зря, признал Акимов. Что за славу вот такие? Вот и я говорила, да ей не разъяснишь. Ещё щец